Глава 13. Утренний ветер был особенно холодным. Небо затянули тяжелые облака, накрапывал мелкий дождь. Весь день мы продвигались на восток. Путь был совсем нелегким. Зачастую идти приходилось наугад, сверяясь с немногочисленными приметами. Иногда, правда, возникало странное ощущение, которое подталкивало и направляло. Время от времени Айк, Рик и я... Просто чувствовали, куда и когда нужно поворачивать и где нужно сделать остановку. Так, уже ближе к вечеру, мы вновь почувствовали, что скоро придется поворачивать, а спустя несколько лик наш путь преградил старый лес, одно название которого заставляло всех нервно поеживаться и оглядываться по сторонам. Перед нами простирался лес потерянных душ. Лесной массив выглядел как любой другой, но почему-то заходить под сень деревьев не было ни малейшего желания. Что-то подсказывало, что путников там поджидало только плохое. Опасение усилилось в разы, когда мы двинулись вдоль лесной кромки. Стволы могучих деревьев почернели, а их ветви отбрасывали пугающие тени на лишенную травяного покрова землю. Там, где все же пробивался какой-то свет... Виднялся зловещий спутанный узор из переплетенных ветвей и узловатых корней. И, что самое странное, из леса не доносилось ни единого звука. Даже шороха листвы под ветром не было слышно. В зарослях словно затаилось невидимое лесное воинство, и это напряженное безмолвие внушало страх. «У меня мурашки по всему телу», — поежился в седле Айк. «Да уж не самое приятное местечко», — согласился я. «Интересно, что здесь произошло». «Вы разве не знаете?» — удивился пожилой сир Овод. «Он ехал рядом, умудряясь одновременно править конем и точить кинжал, ловко зажав его рукоять под мышкой. Мы не знали». «Говорят, это случилось во времена, когда Магниссия еще была могущественным государством», — продолжил сеньор, вжикая точилом по клинку. Тогда этот лес был таким же, как любой другой. Но потом сюда заявились какие-то маги. В самом центре они построили себе убежище, то ли башню, то ли целый замок. На людях они появлялись редко и гостей не жаловали. Да никто особо и не знал, чем они там занимались. Но однажды что-то у них стряслось. Мощный взрыв потряс весь лес, и в одночасье все деревья и земля почернели а все живое, птицы, звери, люди, исчезло. Лишь изредка странные звуки, похожие на детский плач, доносились из переплетения ветвей, а спустя несколько лет по всей окрестности стали пропадать люди и зверье, да так часто, что жители ближайших деревень снялись и ушли, бросив все нажитое. Тогда-то это место и получило свое нынешнее название «Лес потерянных душ», «Неужели все это правда?» — почему-то удивился Айк. «Да кто ж знает. Это всего лишь одна из историй». Рыцарь усмехнулся, проверил остроту клинка на собственном усе и добавил довольный. «Есть еще легенда о великом заклятии и о злом чародея и о какой-то древней болезни, моровой язве или чуме, что прокралась в лес с гор. Только, боюсь...» Правды нам уже не узнать. От чего же не узнать? Спросил сир Друзо, который вместе с нами слушал рассказ. Да как ты теперь такую древнюю правду узнаешь, если люди в лес даже заходить боятся? Спросил пожилой рыцарь. Может, люди и боятся, но только не рыцари, гордо бросил юный сир. Истинного слугу Нардении не остановят старые байки. Ну что ж, наверное, ты прав. Старый вояк покачал головой. Но дело не только в байках. Например, достоверно известно, что дрова, срубленные в этом лесу, не горят даже в сильном огне. Воду, которая течет в здешних ручьях, пить нельзя. Захвораешь. От воздуха голова становится тяжелой, а сама земля мертвая, ничего дельного на ней не растет. Старый рыцарь многозначительно взглянул на юного собеседника. Тот, видимо, представил, что выпил глоток этой воды и слегка передернулся. Я же настороженно покосился на кривые черные деревья. Они и впрямь производили неприятное впечатление. Всем, кто шел рядом, было не по себе. Многие вообще держались в полулиге от леса, а были и те, кто пошел еще южнее по внешней границе. Но у нас выбора не было. Мы шли туда, куда нас вела неведомая сила. Серджам постоянно рассылал патрули, а по ночам в караулы назначались до трети всех воинов. Айк, Рик и я тоже участвовали в охране лагеря, и когда ночью закутанные в шерстяные плащи с мечами наготове мы бродили меж палаток, нам чудились какие-то сумрачные тени, выходящие из-под лесного полога. К счастью, за те три дня, что мы провели около леса, ничего дурного не случилось». А как только древние деревья остались позади, все оживились и повеселели, вернулись и видения. Множество зеленых огней, что в прошлый раз заполняли улицы и площади подземного города Дааров, исчезли, а вместо них над куполом Тар-Лоссара появился единственный источник света. Огромный камень, светочка, который стоял на вершине колонны и излучал тусклый белый свет. От этого каменные дома, казавшиеся раньше черными, приобрели светлый серый оттенок, что придавало городу более обжитой вид. Статуи тоже стали серыми и теперь выглядели значительно крупнее. Не понимая толком, что именно происходит, Даары предпочитали из укрытий без нужды не выходить. Улицы опустели, Ставни домов были закрыты, а входные двери заперты или занавешены. «Скажи, — заговорил сир Адим, когда вместе с Минаром вышел на балкон, — как скоро мы отправимся домой? Как только дары будут готовы?» Минар указал на пустой город. «Они слишком много времени провели под землей. Им нужно время, чтобы привыкнуть к настоящему дневному свету. Но мы-то здесь при чем?» «Давным-давно кто-то дал этим людям надежду, — терпеливый уже, наверное, не в первый раз объяснял Минар, — надежду на возвращение и прощение. Так случилось, что мы с тобой стали частью этой надежды, и неважно, хотим мы этого или нет, но мы обязаны им помочь, иначе мы обречем целый народ на горестное существование». «Ну, знаешь, — поджал губы сир Адим, — меня, между прочим, никто даже не спросил». «Если надежда и долг тебя не очень интересуют», — произнес Минар, — «вот тебе другой повод. Без них нам отсюда не выбраться». Этот довод возымел действие, юный сеньор задумался, а потом добавил. «Куда же они пойдут, когда окажутся на поверхности?» «Не знаю», — признался Минар. «А вдруг они решат напасть на Нардению?» «Не думаю, что им нужно наше королевство». «И все же не стоит им доверять», — оставил за собой последнее слово сир Адим. Минар не стал спорить. Он и сам понимал, что полностью доверяться подземным жителям не стоит, но ничего с собой поделать не мог. Чем больше времени он проводил с даарами, тем больше они ему нравились. Их вера, их стремление к свету, их дисциплина — все это вызывало у оруженосца Дорса уважение». А еще ему нравилась его новая роль. К нему часто обращались за советом или просили разрешить какой-нибудь спор. Все вокруг прислушивались к его мнению, и это поднимало веру в себя, в свои силы. Когда Минар отвлекся от размышлений, сира Адима на балконе уже не было. Послышался громкий стук. Бывший оруженосец вернулся в зал и открыл дверь. На пороге стоял верховный связной. «Приветствую тебя!» Последователь Солнца, провозгласил Даар. Это был один из новых титулов, которыми удостоили Минара после испытания. Другие были великий прорицатель и указующий свет. Все они означали что-то разное для дааров, но Минар даже не старался понять их смысл, он просто запомнил все и откликался на каждый. Сегодня с дальней заставы прибыли Арма Сирьяла и Риус Вислори. У них вопрос. «Какой вопрос?» «Когда им приводить оставшихся гризари?» Минар вопросительно посмотрел на Даара. Тот все понял и пояснил. «Так мы зовем жителей самых дальних поселений». «А что об этом говорит ваше пророчество?» «Оно лишь говорит, что мы сможем покинуть подземный мир, только если свет будет в каждом из нас». Минар подумал. «По-моему, все ясно. Вам всем...» «Необходимо привыкнуть к яркому свету», — Минар махнул рукой в сторону балкона. «В городе освещение уже изменилось. Изменилось ли оно в дальних поселениях? Там нет тар Лоссера. В таком случае, думаю, стоит привести ваших людей сюда, пусть они тоже привыкают. Это будет сложно. Те из нас, кто выбрал жизнь в дальних поселениях, охраняют лабиринты от темных. Если они покинут свои посты, Ничего больше не остановит врагов. «В городе вы будете в безопасности», — уверенно ответил Минар. «Я очень надеюсь, последователь солнца, а еще я надеюсь, что наш путь на поверхность окажется не слишком сложным». Минар не знал, что ответить, он и сам понятия не имел, что ожидало их в самом ближайшем будущем. «Великий прорицатель, у меня тоже есть вопрос», — продолжил Верховный Связной. «Говори. Можешь ли ты сделать так, чтобы белый свет не причинял нам боль?» «Нет, вам придется немного потерпеть. Это временно», — ответил Минар с долей сочувствия в голосе. Даар кивнул и вышел. А Минар вернулся на балкон. Вздохнув, он оперся о тонкие перила. Ему предстояло многое обдумать. Но тут вокруг него сгустился белый туман, и втянул в себя. Минар оказался рядом с нами. «Айк, Дарральд, Трик, вы ли это?» — спросил Минар, паря в белесой мгле напротив нас. «Неужели мы так изменились, что нас не узнать?» — усмехнулся Айк. «Нет-нет». Но все эти видения, этот туман... Минар никак не мог прийти в себя и с трудом подбирал слова. «Я не очень во всем этом разбираюсь». — Так что тут разбираться? Есть магия, есть видение, есть мы. Впрочем, я тебя очень хорошо понимаю, — приободрил его Айк. — Чтобы привыкнуть к этому, нужно время. — Скажите, вы знаете, как все это получается? Минар поспешил сменить тему. — Нет, — вступил в беседу Рик. — Как и ты, мы попадаем в белый туман по чьей-то скрытой воле, а потом видим то, что видим. Вот сегодня мы встретили тебя. А управлять этим как-нибудь можно? Не, с сожалением в голосе ответил Айк. Жаль, вздохнул Минар. Как ты сам? Когда мы видели тебя в последний раз, ты общался с каким-то. Я осекся, чуть не прикусив себе язык. От неожиданности встречи я совсем забыл, кем на самом деле являлся оруженосец из Сирона. По-моему, ты беседовал с незнакомцем в странном балахоне, пришел на помощь Айк. «Он был частью моего испытания», — осторожно ответил Минар. «Мне показалось, что оруженосец нам не доверял, и это настораживало».